Несколько дней ходила я под боянием прочитанного, пока ты наконец все эти внезапно поднятые во мне мысли и впечатления не улеглись мало-помалу в душе и не усвоились ею как нечто вполне сознательное, продуманное и переработанное внутри самой себя. Даже родные заметили, что я за эти дни как-то странно изменилась. Стала сосредоточеннее, задумчивее. На вопросы, обращаемые ко мне, иногда вовсе не отвечала, потому что не слыхала, о чем меня спрашивают, и что говорят мне. Или же отвечала не в попад. Так что бабушка спросила, наконец, меня, что со мной, что это за странная рассеянность у меня. Уж не больна ли я чем, не огорчена ли, не влюблена ли чего доброго? Увы, со всем своим участием ко мне, Она была слишком далека от истинной причины моего нравственного состояния, и не мне, конечно, было объяснять ей, в чём тут дело. Насколько могла, я старалась успокоить её, уверяя, что ничего особенного со мной не случилось и что всем я совершенно довольна. А если кажусь рассеянной, то это потому, что хочу писать один роман и обдумываю его сюжет. Что делать? Пришлось солагать на самоё себя. Но она по крайней мере успокоилась, добродушно посмеявшись над моей ребяческой затейей. Теперь я могу более спокойно, а потому и с большим анализом проверить собственное своё отношение к прочитанному. Евангелие пленило меня не столько мистическую, к которой я и не подготовлена, сколько гуманную своей стороной. то есть именно тем, чего так мало в нашем слишком исключительном, слишком еврейском законе, который гуманен только для еврея. Для настоящего разумения первой стороны я чувствую, что я далеко ещё не созрела, не прониклась духовностью этого учения, да и не могу сделать этого сама без помощи надёжного руководителя. И кроме того, мы евреи Вообще мало склонны к отвлечённому. Такова уж наша натура. И самая религия наша более заботится о земном, чем о загробном мире. Но эта мировая широта христианского учения, это представление о Боге, как о всеблагом отце и бесконечном источнике любви и милосердия ко всему сущему, без различия племён, пород, состояний и тому подобного, Это всеобъемлющая любовь, этот призыв ко всему человечеству во имя высшей истины, правды, любви, братства и всепрощения. Словом, эти, если можно так выразиться, земные задачи и земные идеалы христианства вот что главнейшим образом перевернуло меня нравственно. Тогда пришла мне охота перечитать еще раз нашу библейскую историю, которую надо сознаться, вообще мы, еврейки, занимаемся или очень мало, или совсем не занимаемся, хотя она и существует в переводе на наш современный язык. В этом отношении все мы более близки к евангельской Марфе, чем к Марии. И о библейском прошлом своего народа, если и знаем, что... то большую часть её с наслуху от наших отцов, мужей и братьев. Из их разговоров между собою или из того, что уловим через пятое в десятое слово из-за своих решёток во время чтения в синагогах. Еврейская женщина, можно сказать, живёт вне религиозных знаний, а потому и вне религиозного развития. Для неё обязательны только три известные мицвот и молитвы, изложенные в Тихенот. Большего с нее не требуется, и я сама выросла и воспиталась на том же. О чем говорили мне в детстве? О Боге-Создателе мира, Отце Всего Сущего? Нет. О нашей священной истории, о ее великих уроках? Никогда. О законах нашей религии, о нравственных началах жизни, о совести и истине. பிரவிவீத немало.